Глава 47. Бри скрещивает руки и смотрит на меня с выражением, которое обычно бывает у маленьких гномов, когда им объясняют, что золото есть нельзя. Совсем нельзя. Вот вообще. Разгадывать — это не план, это то, что говорят, когда плана нет, — бросает Бри. В воздухе повисает терпкий аромат ее раздражения. Что-то среднее между пережаренным кофе и серой. Я тебе докажу, что в этом есть смысл. Я тычу пальцем в ее огненный список в воздухе. Все эти волшебные штучки появились здесь не просто так, а после того, как свадебное платье сгорело. Давай начнем с самого простого. Со шкафа с духом организатора свадеб. Мы подходим к старому дубовому шкафу. От него пахнет ладаном и пылью веков, а из щелей доносится ворчание. «В наше время!» «Женихи давали выкуп в триста золотых и драконье яйцо, а невесты умели шить свадебные платья за одну ночь». «Здравствуйте, — э -э -э вежливо начинаю я. «Кто там?» — шкаф скрипит дверцей, будто прищуривается. «А, это вы! Ну и что вам надо? В наше время молодые сами все устраивали, без всяких агентств». «Мы хотели спросить про бабушку». И про платье. Шкаф замирает, потом неохотно бурчит. Платье. Да, помню. Заколдовала его твоя бабка на все семь миров, чтобы тот старый хрыч из преисподней не вылезал. Я облизываю губы. Во рту вдруг стало сухо, как в пещере красного дракона. А почему оно сработало только сейчас? Потому что огонь. Шкаф начинает хлопать дверцами и с каждым хлопком в воздух поднимаются облачка пыли, пахнущие старыми книгами и сушеными травами. В наше время невесты жгли свадебное платье только в экстренной ситуации. Почему? Потому что оно собирало в себе все счастье невесты, все ее надежды и мечты, и способно активировать даже самое сложное заклинание. Я многозначительно смотрю на Бри, Она неловко пожимает плечами. «А теперь...» — шкаф скрипит дверьми. «Заклятие держится на честном слове и бабушкиных кружевах!» Неожиданно двери шкафа Настеж открываются, показывая пустые полки и ни одного духа организатора. «Похоже, он выполнил свою миссию. Мы на правильном пути», — шепчу я, чувствуя, как по спине бегут мурашки. Бри скрещивает руки. «Теперь мы точно знаем, что наша догадка про кружево верна». «Верно. Но мы еще не знаем, врут ли нам про последний свадебный заказ и ликвидацию агентства, если мы не женим свет и тьму. И как мы это проверим?» Я ухмыляюсь и подхожу к таинственному ящику с кольцами. Шкатулку украшает резное дерево разных пород, а когда я открываю ее, то глаза ослепляет яркость камней». «Может, эти частушки нам что-то подскажут?» Я улыбаюсь и протягиваю руку вперед. Бри восклицает. «Только не проверяй на себе!» Но уже поздно. Я надеваю одно из колец с маленьким красным камнем. Оно тут же запивает тонким голоском. «Жених рычит, невеста злится, агентство вот-вот развалится, но есть один секрет простой — найдите ключик золотой!» Я и Бри переглядываемся. Нет, все эти волшебные предметы здесь не зря. Они точно как-то связаны с бабушкиным заклятием. Стоило начать разматывать клубок, как все пошло одно к другому. Это явно бабушка продумала. Я узнаю ее любовь к тайнам. Она в детстве мне всегда устраивала поиски сокровищ с вот такими интересными подсказками. «Золотой ключ?» Бри оглядывается. Естественно, под ногами он не валяется. Может, он в сейфе? Я бросаюсь к позеленевшему квадрату на ножках, который в ответ чихает мне в лицо парой монет. Он пахнет ржавчиной и тайнами. Я осматриваю его со всех сторон и не нахожу ни одного замка, вставки для артефакта или даже банального магического круга. Тяжелый, зараза! Я пытаюсь его поднять, но получается оторвать только две ножки от пола. «Бри, посмотри, что там на дне!» Подруга тут же припадает к полу. «Ничего!» «А ведь так легко все начиналось!» «Так гладко!» «Потянули!» «Распустилась!» «А тут загвоздочка вышла!» «Бри, а что, если его огнем? «Хочешь еще один пожар?» «А ты точечно!» Бри качает головой. Но все таки испытывает своей стихией сейф на прочность. Побеждает последний. Пламя лижет сейф, но не оставляет на нем ни следа. «Огонь его не берет. А если вода?» Брина наворачивает вокруг него десятый круг. Я сижу на полу и смотрю на сейф, пытаясь разгадать его тайну. В голове крутятся воспоминания о подобных играх, которые мне всегда устраивала бабушка. «Слушай, баб всегда загадывала так, чтобы отгадка была рядом. Твоя стихия не помогла, и это объяснимо. Ты же не всегда со мной. А что всегда с тобой? Со мной или здесь в агентстве? Хм, нужно подумать. Бри тяжело вздыхает. Может, поищем антимага? Ты что? Он же все заклятие разрушит. Точно. Бри садится рядом. Мы сидим в тишине. А сейф стоит непоколебимо, будто насмехаясь. Мы пробуем его отмыть. Бесполезно. Слизь снова проявляется. Пробуем поднять. Отрываются только две ножки от пола. На этом все. Пробуем поговорить по душам и ощущаем себя сумасшедшими. К нам присоединяются Лулу и Юди, но даже коллектив не берет эту крепость под названием Бабушкина последняя загадка. Когда мы расходимся поесть и спать, пятно на потолке меняет форму с 7 на 6. Завтра я снова попытаюсь расколоть этот крепкий орешек. Но утро преподносит свои сюрпризы. Я открываю глаза, и первое, что вижу, это спящий на моей кровати Дариус.